Глава четвертая. В коконе. Вопреки моим ожиданиям, идти по дну котлована оказалось ничуть не легче, чем по песку из хорозона. Ноги путались в обломках березовых стволов, бетонных балках, ржавых трубах и другой ерунде. Путь до ближайшего недостроенного дома, торчащего из земли, словно вставная челюсть со сломанными зубами, занял минут десять. Это был даже не дом, а нечто вроде большого прямоугольного колодца, яма фундамента и три стены без крыши. Четвертое не то, не построено, не то уже разрушено. Когда мы проходили мимо, мне вдруг стало не по себе. Не тот панический страх, который мучил меня тогда ночью в хорозоне, а скорее необъяснимое ощущение близости чего-то нехорошего. «Начинается», — с тоской подумала я, — автоматически пытаясь вычислить, чего я именно вдруг испугалась. Ощущение угрозы, по всей вероятности, исходило от ближайшего дома. Больше ничего хоть сколько-нибудь опасного рядом не было. Встать лицом навстречу страху. Напомнила я себе психологические установки Джеффа и вместо того, чтобы обойти дом, взобралась на развороченные остатки стены и заглянула внутрь. «Это-то нас и спасло. Пройдем и мимо, путь назад был бы отрезан». В яме фундамента стоял бульдозер, тот самый, Д-4, тихий и незаметный, как затаившийся в засаде динозавр. Его мотор был заглушен, однако на крыше рядом со стволом правого пулемета тлел маленький красный огонек. Несколько мгновений я, как кролик на удава, смотрела на этот огонек и на пулеметный ствол, который беззвучно поднимался, наводясь прямо мне в лицо. Все происходило в полной тишине, словно в немом кино или во сне. Потом Галушкина вскрикнула и дернула меня за руку так, что мы обе полетели вверх тормашками с недостроенной стены на землю. В тот же миг ударил пулемет. Мне показалось, что я сейчас оглохну, я даже не думала, что выстрелы – это так громко и страшно. Особенно, когда стреляют в тебя. Через мгновение над землей поднялась крыша бульдозера, как голова ужасного робота или циклопа с одним красным глазом. Д4 завелся и теперь преследовал нас. Нельзя было терять ни секунды. Я вскочила на ноги и бросилась обратно к стенке котлована. «Стой!» – раздался откуда-то снизу крик Галушкиной. И меня крепко схватили за ногу. Я снова свалилась, на этот раз плашмя на бетонную плиту. Скатилась с нее, даже не почувствовав боли, перевернулась из последних сил, отпихивая ногой Галушкину, и увидела гусеницы бульдозера и его огромный нож, который, казалось, занял полнеба, он нависал прямо над головой, надвигаясь, падая». Я рефлекторно закрыла глаза, даже не успев испугаться. В следующий миг на меня обрушился оглушительный, режущий уши хруст искрежет. Рев мотора и грохот гусениц раздавались со всех сторон сразу. Проходили секунды, но я все еще была жива. «Почему нет боли?» – удивилась я в полуобморочном состоянии. «Разве меня не размазали?» Я открыла глаза. Вокруг была только кромешная темнота, наполненная грохотом и ревом. Я пошарила в темноте и обнаружила, что нахожусь в чем-то тесном, жестком, упругом, словно сплетенном из изолированных кабелей. Что это? Где я? «Не бойся!» «Должно выдержать», – расслышала я сквозь шум голос Галушкины, и тут же заметила, что грохот и скрежет отдалились и ослабли. «Должно быть, бульдозер проехал мимо». «Где мы?» крикнула я в ответ. «В сетке». «В какой сетке?» «Моей». «Я сделала сетку». «Плетенку, помнишь, цветочки-колючки еле успела возвращается. Голос Галушкиной потонул в стремительно нарастающем реве, и тут же гусеницы заскрежетали по поверхности нашего ненадежного кокона. Судя по звукам, а также по тому, как прогнулась и застонала плетенка, бульдозер вернулся и крутился на месте, пытаясь нас размазать». На меня вдруг навалилось пугающее ощущение огромной тяжести. Сколько десятков тонн по нам сейчас проехалось, даже замутило, как представила, и сразу стало страшно, а если не выдержит? Из каких таких растений выращена сетка, что не смялась в блин под тяжестью многотонной машины? Бульдозер изгалялся еще долго, по крайней мере, нам эти минуты показались часами. Потом, вмазав плетенку в землю, он, вероятно, решил, что с нами все кончено и уехал. Мы услышали, как он заглушил мотор где-то поблизости, вероятно, вернулся в свою засаду в недостроенном доме. Галушкина что-то сказала, но я ничего не поняла, звуки доносились словно через слой ваты. После всего этого рева казалось, что я оглохла навсегда. Плетенка вдруг потеряла жесткость и упругость, легла на лицо мягкими жгутами. Галушкина раздвинула их и осторожно высунула голову. Внутри кокона просочился слабый свет. Я напряглась, но ничего не произошло. Тогда я тоже набралась храбрости и выглянула наружу. Мы находились в безобразной яме, напоминавшей воронку от взрыва. Сходство усиливали комья развороченной земли и бетонное крошево. оставшееся от плиты, трактор постарался на славу. Он действительно не уехал далеко. Башня Д-9 торчала из-за недостроенной стены метрах в десяти. Стволы обоих пулеметов направлены в нашу сторону. Я замерла. Нам хана, промелькнула в голове неестественно спокойная мысль. «Не двигайся», – раздался рядом шепот Галушкиной. «Почему он не стреляет?» «Он нас не видит». Мне вспомнилась статья из интернета, оснащенная видеокамерами бульдозеры. «Не понимаю», – зашептала я. «При чем тут бег, если на нем видеокамера?» «Нет там никакой камеры, разве сама не видишь?» Я присмотрелась. Благо, было еще достаточно светло, и Д-9 стоял совсем близко. И в самом деле никакой камеры не нашла, только нацеленные поверх наших голов пулеметы. «Там нет ни камеры, ни оператора, который следит за нами на расстоянии», – прошептала Галушкина. «Эта штука самостоятельная». «Но тогда как он нас засек?» Я описала этот бульдозер папе, и он сказал, что там мог быть какой-то датчик, вроде датчика движения. Галушкина была так спокойна, что я невольно восхитилась. Ее поведение уже нельзя было спутать с тупостью или непониманием ситуации. Это была самая настоящая, а точнее просто фантастическая отвага. «Как ты не боишься? Я чуть не померла от страха!» «Думала, нас раздавят в лепешку!» «А чего тут бояться?» Галушкина пренебрежительно кивнула в сторону бульдозера. «Мертвая глупая железяка». «Правда?» Я даже растерялась. «А как же тот леденящий иррациональный ужас, на котором, по словам Джеффа, и построена защита пятна страха?» Не считая бульдозеров, конечно. «Я его сама себе внушила, что ли?» «Мне вдруг стало совестно за свой страх». «Я вообще почти ничего не боюсь», добавила Галушкина безо всякого хвастовства, кроме людей. «Каких людей?» «Папа говорит, что нет хищника страшнее и опаснее, чем человек. Вот это все!» Галушкина показала глазами на бульдозер. «Ведь люди придумали, верно?» Я промолчала. Мы лежали в яме довольно долго, пока белые новостройки пятна страха не порозовели в лучах заходящего солнца. Вокруг, кроме нас, не было ни единой живой души. Трактор не шевелился». Хорошо ему, он не уставал и мог торчать тут хоть неделю. Время от времени я поглядывала назад. До стены, по которой мы спустились вниз, было не больше 100 метров, вроде ерунда. Но для нас все равно, что на другой планете. Я уже стала привыкать к нашему положению, почти успокоилась. В голове начали мелькать разнообразные идеи спасения. Например, можно прорыть подземный ход или... «Галушкина вырастет новый кокон, и мы будем катить его изнутри». «А в темноте датчик движения работает?» – спросила я ее. «Наверное, да. Если там датчик движения, это еще ничего. А вот если тепловизор, у нас скоро начнутся проблемы». «Почему?» «Песок еще теплый, прогрелся за день, мы на нем незаметны, скоро темнеет, и тогда он остынет». Галушкина умолкла с озабоченным видом. Глядя на нее, я вдруг ощутила укол совести. «Что я наделала?» – проговорила я с покаянным видом. «И тебя втравила. Прости меня, Оксана!» Галушкина, хмурясь, о чем-то размышляла. «Пора нам выбираться. Сделаем так», – сказала она. «Я попробую его отвлечь. Пока он будет за мной гоняться, ты быстро бежишь к стенке и вылезаешь». «Даже не думай! Это натуральное самоубийство. Это проще всего!» В тот же миг Галушкина выпрямилась, словно пружина во весь рост сорвалась с места и исчезла из моего поля зрения. Я не успела ее остановить, она двигалась слишком быстро, но не для бульдозера. Снова загрохотал пулемет, заревел мотор, залязгали гусеницы. И через минуту где-то недалеко раздался ужасающий грохот. Я не удержалась. Я не удержалась, высунулась из воронки и увидела, как девять, 9 развернувшись ко мне своим задним рыхлителем, утюжит какую-то бетонную конструкцию. Я похолодела, подумав о Галушкиной, однако вскоре снова раздался грохот выстрелов, и бульдозер быстро поехал в сторону пятна страха. Тут я вспомнила о нашем плане, выскочила из ямы и, спотыкаясь, побежала к стенке котлована. Наружу я выбралась безо всяких проблем. Вид сбровки котлована на пятно страха был почти такой же, как в первый раз. Небо темнеет, солнце вспыхивает в мириадах окон. Уходя за горизонт, недостроенные районы на краю котлована погружаются в тень, вдали затихает звук мотора. Галушкина как воду канула, точнее, растворилась в песках. Под березой, рядом с тем местом, где мы спускались, одиноко лежали пакеты с говядиной. Я села рядом на траву. Лицом к котловану и принялась ждать. Шло время, солнце ушло за крыши города-призрака, а Галушкина не появлялась. В какой-то момент я осознала, что почти не беспокоюсь за нее, наверное, мне передалось ее поразительное бесстрашие. Устраивая эти гонки с бульдозером, думала я, она явно знала, что делает. Не говоря уже о ее скорости, может, она тайный чемпион мира по спринтерскому бегу? В крайнем случае у нее всегда оставалось умение выращивать сверхпрочные сети. Странный все-таки навык. Гипертрофированная защитная реакция, которая выражается через творчество. Вот ее бы к психологу, а не меня с этим липовым преодолением страха. Наверняка это связано цветочки с колючками и недоверие к людям. Самое страшное чудовище, но надо же… Внезапно мне пришло в голову очень простое соображение, от которого меня бросило в жар. Цветочки с колючками, тут, в котловане. Чистое творчество ограничено множеством условностей и запретов. Некоторые из запретов придуманы людьми, другие созданы самой природой. Один из таких запретов – на манипуляции с материей в чужом домене. По большому счету, это даже не запрет, а физическая невозможность. Может, кто-то и умеет ее обходить, абсолютных правил в чистом творчестве нет, на то оно и творчество. Но мне такие люди прежде не встречались, пока я не встретила Галушкину. Либо она уникальна, либо... И тут я, наконец, задумалась. Мелкие странности, на которые я обязательно обратила бы внимание, не будь так зациклена на себе и собственных страхах во время первого похода в котлован. И во время перелета, а особенно похода через лес. Я уже давно понимала, хоть и не задумывалась над этим, что Галушкина далеко не так глупа, как пытается выглядеть. Даже странно, почему в нашем училище у нее была такая репутация. В конце концов, если девчонка плохо учится, ведет себя как зашуганная серая мышка и постоянно помалкивает, это же еще не повод считать ее дурой». «Да она вообще не дура!» – посетило меня озарение. «Дура – это я!» Галушкина не выказала никакого удивления при виде пятна страха. «Потому что?» «Потому что пятно страха ей прекрасно знакомо. А не боится, потому что оно не представляет для нее опасности. И по дороге сюда непрерывно намекала, типа, «Не ходи со мной, тут дорога плохая!» А я опять сюда влезла. Я вскочила на ноги, быстрее добраться до полянки, где остался вход. «Почему вдруг такая спешка?» – раздался знакомый голос за спиной. «Я обернулась, как ужаленная. Возле березы, метрах в двух от края, стоял давешний мужик в вязаной шапочке и резиновых сапогах, которого я окрестила лесником. Должно быть, он следил за мной уже давно». «Здравствуйте», – пробормотала я, пятясь к обрыву. Мужик наклонился и подобрал с земли пакеты с продуктами. «Пошли», – кратко скомандовал он – И направился куда-то в глубину Березняка, даже ни разу не оглянувшись, чтобы проверить, иду я за ним или нет. Я пошла. А что мне еще оставалось? Вскоре березы расступились, и мы вышли к дощатому некрашенному забору. За забором росли пышные кусты сирени и барбариса, в глубине двора виднелся большой деревянный дом. С красивыми резными наличниками и полотенцами в северном стиле. Лесник толкнул калитку и вошел во двор. Я сунулась было за ним, но калитка захлопнулась прямо перед моим носом. «Геля!» – раздался голос Галушкиной. Она топталась возле крыльца, и вид у нее был почему-то виноватый, как у нашкодившей собачки. Лесник прошел мимо нее в дом, как мимо пустого места. «Вот ты где!» – обрадовалась я. «Я уж боялась, что тебя раздавили!» Галушкина только улыбнулась. «Ты как тут оказалась? Почему я не видела, как ты выбралась из котлована?» «Нашла подходящую нору», — непонятно объяснила она. «Там на стройке много нор». «Чьих?» — Галушкина не успела ответить, на крыльцо вышел лесник. По-прежнему игнорируя Галушкину, несколько мгновений смотрел на меня с непонятным выражением, а потом сказал. «Ну что ж, мать как раз думает, что подавать на ужин». Я только захлопала глазами. «Это что он имеет в виду?» «Это он в каком смысле?» «Она со мной», — быстро заявила Галушкина. «Правда?» – мужик наконец соизволил обратить на нее внимание. «И какой смысл в этом заявлении?» «На меня они даже не глядели, мое мнение никого не интересовало. Тебе ясно было сказано, никого сюда не водить? Тебя предупреждали, чем это закончится?» Галушкина смело взглянула на него и с вызовом сказала. «Я думала, к друзьям это не относится». «Друзьям?» – иронически переспросил мужик. «Или шпионам?» «Мы с гелей друзья, правда?» «Да», – ошалела подтвердила я. «Можно я ее провожу? Она сама отсюда дороги не найдет». Галушкина опять умильно захлопала ресницами. «Пап, а я говядины купила и свиных котлет килограмм на косточках. Мама их любит». Лесник все еще хмурясь посмотрел на нее, на меня, подумал и усмехнулся. «Опять в супермаркете замороженное мясо покупала. Лень остановку до рынка пройти». Галушкина поняла, что гнев сменился на милость и сразу оживилась. «А можно Геля здесь немного побудет?» «Нет», – отрезал мужик. «Пусть скажет спасибо, что ее отсюда выпустили». «Спасибо», – выдавила я. «Мужик одарил меня суровым взглядом. Это был последний раз», – сказал он. Он подошел к калитке и показал куда-то в кусты, куда уходила тропинка от крыльца. «Туда иди и выйдешь прямо к станции Удельная». «А я?» Влезла Галушкина. «А ты сиди дома. Ты наказана». Лесник еще раз повернулся ко мне и добавил. «Появишься еще раз, разговор будет совсем другой». И ушел в дом. Галушкина разочарованно помахала мне рукой и последовала за ним.